Слушайте меня. Я ему сказал, я не хочу молчать, а он про геологический переворот. Глупости! Ну, освободите же изверга. Он гимн запел, это потому что ему легко. Все равно, что пьяная каналья загорланит, как «Поехал Ванька в Питер!» А я за две секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов. Не знаете вы меня, о, как это все у вас глупо, ну берите же меня вместо него». Для чего же нибудь я пришел? От чего? От чего? Это все, что не есть, так глупо! И он опять стал медленно и как бы в задумчивости оглядывать залу. Но уже все заволновалось. Алёша кинулся было к нему со своего места, но судебный пристав уже схватил Ивана Федоровича за руку. Это что еще такое? Вскричал тот, вглядываясь в упор в лицо пристава, и вдруг, схватив его за плечи, яростно ударил об пол. Но стража уже подоспела, его схватили, и тут он завопил неистовым воплем. И все время, пока его уносили, он вопил и выкрикивал что-то несвязное. Поднялась суматоха. «Я не упомню всего в порядке» сам был взволнован и не мог уследить. Знаю только, что потом, когда уже все успокоилось и все поняли, в чем дело, судебному приставу таки досталось, хотя он и основательно объяснил начальству, что свидетель был все время здоров, что его видел доктор, когда час пред тем с ним сделалась легкая дурнота, но что до входа в залу он все говорил связно, так что... Предвидеть было ничего невозможно, что он сам напротив настаивал и непременно хотел дать показания. Но прежде чем хоть сколько-нибудь успокоились и пришли в себя, сейчас же вслед за той сцены разразилась и другая — С Катериной Ивановной сделалась истерика. Она, громко взвизгивая, зарыдала, но не хотела уйти, рвалась, молила, чтобы ее не уводили, и вдруг закричала председателю «Я должна сообщить еще одно показание! Немедленно! Немедленно!» «Вот бумага, письмо!» «Возьмите, прочтите скорее, скорее! Это письмо этого изверга! Вот этого! Этого!» Она указывала на Митю. «Это он убил отца! Вы увидите сейчас! Он мне пишет, как он убьет отца! А тот, больной, больной, тот в белой горячке! Я уже три дня вижу, что он в горячке!» Так вскрикивала она вне себя. Судебный пристав взял бумагу, которую она протягивала председателю, и она, упав на свой стул и закрыв лицо, начала конвульсивно и беззвучно рыдать, вся сотрясаясь и подавляя малейший стон в боязни, что ее вышлют из залы. Бумага, поданная ею, была то самое письмо Мити из трактира «Столичный город», который Иван Федорович называл математической важности документом. Увы, за ним именно признали эту математичность, и не будь этого письма, может быть, и не погиб бы Митя, или, по крайней мере, не погиб бы так ужасно. Повторяю, трудно было уследить за подробностями. Мне и теперь все это представляется в такой суматохе, Должно быть, председатель тут же сообщил новый документ суду, прокурору, защитнику, присяжным. Я помню только, как свидетельницу начали спрашивать. На вопрос, успокоилась ли она, мягко обращенный к ней председателем, Катерина Ивановна стремительно воскликнула. «Я готова! Готова! Я совершенно в состоянии вам отвечать!» — прибавила она, видимо, все еще ужасно боясь, что ее почему-нибудь не выслушают. Ее попросили объяснить подробнее, какое это письмо и при каких обстоятельствах она его получила. Я получила его накануне самого преступления. Описал он его еще за день, из трактира, стало быть... «За два дня до своего преступления. Посмотрите, оно написано на каком-то счете!» — прокричала она, задыхаясь. «Он меня тогда ненавидел, потому что сам сделал подлый поступок и пошел за этой тварью, и потому еще, что должен был мне эти три тысячи. О, ему было обидно за эти три тысячи из-за своей же низости!» «Эти три тысячи вот как были. Я вас прошу, я вас умоляю меня выслушать». «Еще за три недели до того, как убил отца, он пришел ко мне утром. Я знала, что ему надо деньги, и знала на что. Вот-вот, именно на то, чтобы соблазнить эту тварь и увести с собой». Я знала тогда, что уж он мне изменил и хочет бросить меня, и я, я сама протянула тогда ему эти деньги, сама предложила будто бы для того, чтобы отослать моей сестре в Москву. И когда отдавала, то посмотрела ему в лицо и сказала, что он может, когда хочет послать, хоть еще через месяц. Ну как же!» Как же бы он не понял, что я в глаза ему прямо говорила, «Тебе надо денег для измены мне с твоей тварью?» «Так вот тебе эти деньги. Я сама тебе их даю. Возьми, если ты так бесчестен, что возьмешь. Я уличить его хотела. И что же он взял?» Он их взял и унес, и истратил их с этой тварью там в одну ночь. Но он понял, он понял, что я все знаю, уверяю вас, что он тогда понял и то, что я, отдавая ему деньги, только пытаю его. Будет ли он так бесчестен, что возьмет от меня или нет? В глаза ему глядела, и он мне глядел в глаза и все понимал, все понимал, и взял, и взял, и унес мои деньги. Правда, Катя! Завопил вдруг Митя, в глаза смотрел и понимал, что бесчестишь ты меня, и все-таки взял твои деньги. Презирайте под лица, презирайте все, заслужил подсудимый. — вскричал председатель. — Еще слово? Я вас велю вывести. Эти деньги его мучили, — продолжала судорожно, торопясь Катя. Он хотел мне их отдать, он хотел, это правда, но ему деньги нужны были и для этой твари. Вот он и убил отца, а денег все-таки мне не отдал, а уехал с ней в ту деревню, где его... Схватили, там он опять прокутил эти деньги, которые украл у убитого им отца. А за день до этого, как убил отца и написал мне это письмо, написал пьяный, я сейчас тогда увидела, написал из злобы и зная, наверное, зная, что я никому не покажу этого письма, даже если бы он и убил, а то бы он не написал». Он знал, что я не захочу ему мстить и его погубить. Но прочтите, прочтите внимательно, пожалуйста, внимательнее. И вы увидите, что он в письме все описал, все заранее, как убьет отца и где у того деньги лежат. Посмотрите, пожалуйста, не пропустите. Там есть одна фраза «Убью, только бы уехал Иван». Значит, он заранее уже обдумал, как он убьет. Злорадно и ехидно подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она до тонкости вчиталась в это роковое письмо и изучила в нем каждую черточку. Не пьяный он бы мне не написал, но посмотрите, там все описано вперед, все точь-в-точь, -точь, как он потом убил вся программа.